Глава третья Пожар продолжался Большой цирк обратился в развалины Постепенно обращались в развалины и те переулки и улицы, где начался пожар Огненный столб вставал на минуту над тем местом, где рушились дома Ветер переменился и дул теперь с большой силой со стороны моря Неся на целей, эсквелины, вименал, огонь, горящие головни и искры Теперь стали думать о прекращении пожара. По приказанию прибывшего из Ансуума Тигелина стали ломать дома на Исквелине, чтобы огонь, дойдя до пустырей, прекратился наконец. Это была ничтожная попытка сохранить остатки города, потому что не было ни малейшей надежды спасти захваченные огнем части города. Надлежало также подумать и о последствиях катастрофы. Вместе с Римом гибли огромные богатства – Гибло все имущество его граждан, так что вокруг стен города теперь кочевали сотни тысяч нищих. На второй день пожара голод дал себя почувствовать этой толпе разоренных римлян, потому что огромные запасы хлеба, собранные в городе, гибли вместе с ним. В общем замешательстве и без власти никто не позаботился о доставке новых запасов. И только после приезда Тегелина даны были соответствующие приказы Востии, Между тем, как недовольство народа становилось все более грозным. Дом, в котором поселился Тигелин, все время был окружен толпою, которая с утра до ночи кричала «Хлеба и пристанище!». Напрасно вызванные из лагеря притарианцы пытались сдержать натиск толпы. Во многих местах доходило до открытых столкновений. Иногда безоружная толпа, показывая на пожар, кричала «Убейте нас!». Проклинали Цезаря, августианцев, претарианцев. Возмущение росло с каждым часом, и Тигелин, смотря ночью на тысячи костров, горевших вокруг города, говорил себе, что это костры врагов, обложивших Рим. По его приказу, кроме муки, привезено также большое количество выпеченного хлеба не только из Остии, но и из всех окрестных городков и деревень. Но когда ночью прибыли первые обозы в Эмпориум, толпа сломала главные ворота складов со стороны Авентина. и мгновенно расхитила все, вызывая всеобщее замешательство. При свете луны дрались из-за хлебов, большое количество которых было растоптано дерущимися. Рассыпанная мука покрыла словно снегом большое пространство от амбаров до арок Друза и Германика. И смятение продолжалось до тех пор, пока солдаты не заняли складов и не стали отгонять толпы с помощью стрел и копий. Никогда еще со времени нашествия галлов под начальством Бренна не постигала Рим такая катастрофа. В отчаянии сравнивали два этих пожара. Но ведь тогда остался по крайней мере Капитолий, а теперь и Капитолий был окружен морем огня. Мрамор не горел, но ночью, когда ветер отгонял дым, Видны были колонны храма Юпитера, раскаленные до красна, подобно угольям. Кроме того, во время нашествия галлов в Риме было спокойное население, привязанное к городу и алтарям. А теперь вокруг стен пылавшего города волновалась многоязычная разноплеменная толпа, состоящая по большей части из рабов и вольноотпущенников. Разнузданная, мятежная и готовая под натиском голода и нужды поднять восстание – против властей и города. Но величие пожара наполнило сердца людей трепетом и до некоторой степени усмирило чернь. После пожара должны были наступить бедствия, голод и болезни, так как в довершение несчастья наступила невероятная июльская жара. Невозможно было дышать воздухом, который был раскален огнем и солнцем. И даже ночь не приносила облегчения. Вид города был ужасен. На холмах Рим похожий на огнедышащий вулкан. А вокруг, до да самых альбанских гор, обширный лагерь, состоящий из палаток, шалашей, колесниц, лавочек, костров. И все это затянуто дымом, пылью, пронзино рыжими от пожара, лучами солнца. Толпа мечется, кричит, грозит, исполненная ненависти и страха. Среди родовитых римлян, греки, голубоглазые северяне, африканцы и азиаты – Граждане вместе с рабами, вольноотпущенники, гладиаторы, купцы, ремесленники, пастухи и солдаты, человеческое море, омывающее остров огня. Различные слухи волновали это море, пробегая по нему наподобие волн. Были слухи радостные и горестные, говорили о большом количестве хлеба и одежды, которые должны прибыть в эмпориум для бесплатной раздачи народу. Говорили также о том, что Цезарь повелел ограбить провинции Азии и Африки и деньги, полученные таким образом, раздать жителям Рима, чтобы каждый мог себе выстроить новый собственный дом. Но ходили также и такие слухи, что вода в водопроводах отравлена, что Нерон хочет уничтожить город и всех его жителей, чтобы переехать в Грецию или Египет и оттуда править миром. Слухи распространялись с быстротой молнии и каждый находил веру среди толпы, вызывая взрыв надежды, гнева, страха или бешенства. Лихорадка овладела тысячами бездомных. Вера христиан в то, что близок конец мира, распространялась и среди людей других исповеданий. Люди впадали в безумие. Среди облаков багровых от пожара видели богов, взиравших на гибель земли. К ним молитвенно протягивались руки, У них просили пощады или проклинали их. Тем временем солдаты и часть жителей разрушали дома на Исквелине, на Целии и за Тибром. И потому эти части города уцелели. Зато в центре горели богатства, накопленные в течение веков. Лучшие памятники римской старины и римской славы. От всего города остались лишь некоторые окраины. И сотни тысяч жителей оказались без крова. Но некоторые уверяли, что солдаты разрушают дома не для того, чтобы остановить стихию огня, а чтобы окончательно уничтожить город Тигелин умолял в письмах к Цезарю, чтобы Нерон приехал и лично успокоил народ, впавший в отчаяние Но Цезарь тронулся с места лишь когда пожар достиг наибольшей силы